«Гораздо меньше того Этвуда, которого я помнил». «Благодарю», — сказал он. «Это помогает. С ней значительно легче сохранять свой облик. Не нужно так сосредотачиваться». Рукав вырастал на глазах, постепенно закрывая руку. Менялась и остальная одежда, приспосабливаясь к новой форме его тела. «Хлопот не оберешься с этой одеждой», — вскользь заметил он. «Вот почему в вашей конторе, в той, что в центре города, собран такой богатый гардероб,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 «Надеюсь, вы не обидитесь, если скажу, что никогда не встречал более бестолковой системы воспроизведения себе подобных, чем ваша человеческая?» «А нам она нравится», — заявила Джой. «Но она же такая нескладная громоздка», — возразил он. «Вернее, вы сами сделали ее такой, загромоздив обычаями и нравственными установками, Полагаю, что в других отношениях она безукоризненна». «Вам это, конечно, неизвестно», — заметил я. «Мистер Грейвс», — произнес он.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 что вы бы меня уничтожили. Если не полностью, то, по крайней мере, большую часть моей персоны. Я ведь сидел в канализационной трубе. Я бы избавился от вас, но не от остальных. Что вы имеете в виду?» Спросил он. «Уничтожишь вас, а ваше место займет другой этвод. Стоит вам захотеть, и в любой момент может появиться другой этвод.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 «Насколько я понимаю, это истинно человеческий подход к такого рода вопросам. Вам удается безнаказанно совершать любые поступки, если никто не докажет, что это ваша работа. Кроме того, мистер Грейвс, вы смешиваете различные точки зрения, а они ведь меняются в зависимости от условий». «Иными словами, есть места, где убийство не считается преступлением?» «Вот именно», — подтвердил Этвуд.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 Чтобы облегчить участь своих граждан, каждое правительство земли разработает программы помощи и учредит пособия. А чтобы покрыть эти расходы, возрастут налоги. Налоги, которые, учтите, будут взиматься с приобретенной вами собственности. Вы отнимаете у них жилье. Окей, забота о них все равно ляжет на ваши плечи. И чтобы помочь, вам придется платить налоги. Я вижу, с издевкой проговорил Эдвуд.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 «Но ни один из них, — подумал я, — даже не приблизился к истине. Ни один из них не сумел предугадать, как это произойдет в действительности. Как та самая система, которую мы ценой таких мучений создавали веками, теперь обернулась против нас. Как свобода права собственности оказалась ловушкой, которую мы сами себе уготовили?» Джой потянула меня за руку. «Ну пойдем», — сказала она. Мы повернулись и направились к двери. За нашей спиной раздался смешок Этфуда. Загляните ко мне завтра, бросил он мне вслед. Кто знает? Может, мы с вами еще столкуемся.